«Свяжите его хорошенько!» — кричал вышата. «Вот вам мой пояс, да ту же, чтобы пальцем не мог пошевелить! Ах, он сорви голова! Ах, он разбойник! Поднять руку на сановника великокняжеского! Убить старшего десятника дворцовой стражи! Ого, брат, посмотрим, как ты теперь разделаешься!» «Ну, молодец! Надоело, видно, тебе носить голову на плечах!» «Ребята, ступайте скорее с д е в у ш к о й я пойду с вами. А вы несите убитого товарища городскому в е р н и к у да б у я н а т о оттащите к нему. Я сам доложу обо всем государю великому князю». Сказав эти слова, Вышата отправился по тропинке, ведущей к почаянию вместе с воинами, которые несли на руках лишенную всех чувств надежду. Два воина, подняв тело убитого десятника, пошли вслед за ними, а двое остались со всеславом. Как бесчувственный неодушевленный с т у к а н молчал несчастный юноша, когда воины, связав его, подняли на ноги, его неподвижные взоры были устремлены в ту сторону, где скрылся вышата. Сквозь сжатые уста его с трудом вырывалось стесненное дыхание. Чувство настоящего бедствия, память прошедшего, столь близкого блаженства, гнев великого князя, неминуемая смерть под позорную секирую палача, все это казалось ему каким-то непонятным темным сновидением. Рассудок его безмолвствовал, он не чувствовал ничего, кроме какого-то могильного холода, который вместе с кровью струился по его жилам. Всеслав слушал и не мог понять, чего требовали от него воины, которые повторяли ему несколько раз, чтобы он шел вместе с ними и только тогда передвигал машинально ноги, когда они его тащили за собою. Они не сошли еще с поляны, как вдруг что-то свистнуло мимо ушей Всеслава, и один из воинов повалился мертвый на землю, другой выхватил до половины свой меч но рука его замерла на рукоятке. Пробитый на вылет стрелою, он с глухим стоном упал подле своего товарища. На опушке леса показался незнакомый. Он подбежал к Всеславу и перерезал ножом ременной пояс, коим были связаны его руки. «Ты свободен», — сказал он, «но враги твои близко, пойдем со мною». Подобно лишенному рассудка, который безотчетно повинуется своему вожатому, Всеслав, не отвечая ни слова, не изъявив ни радости, ни удивления, пошел вслед за незнакомым. Пройдя через всю поляну, они вошли в густой лес, растущий по крутому скату песчаного оврага. Незнакомый, заметив, что Всеслав начинает отставать, взял его за руку. — Ты нездоров, — сказал он, посмотрев пристально на юношу. «Твои руки холодны, как лед!» Всеслав молчал. «Я вижу, ты еще не можешь опомниться. Да, если б я не успел тебя выручить сегодня, то спать бы тебе завтра в сырой земле. Куда-куда, молодец!» Продолжал незнакомый, увидев, что Всеслав повернул по тропинке, ведущей к жилищу Алексея. «Постой!» — вскричал он, устремив с приметным беспокойством свои взоры, на густой ореховый куст, мимо которого проходил Всеслав. «Ты не туда идешь! Наша дорога направо!» «Направо!» — повторил юноша, остановясь и и глядя с удивлением вокруг себя. «Да куда же мы идем? Что со мною было? Это ты, Веремит? Да, это я, твой друг, твой верный слуга. Ты должен теперь жить со мною. С тобою?» а Надежда, а Алексей, а Государь, которому я служу. Приди в себя, Всеслав, или ты позабыл, что Владимир похитил твою невесту, что ты убийца, что в Киеве ждет тебя позорная казнь, что теперь во всем царстве русском нет уголка, который ты бы мог назвать своим, и что ты можешь преклонить свою голову только на плаху, изготовленную для тебя твоим вторым отцом и благодетелем». Праведный Божий вскричал всеслав, закрыв руками лицо свое. Так это был не сон? Надежда, надежда! Скажи одно слово, и надежда будет опять твоею.